Егор услышал скрип двери. В комнату, громко скребя когтями по плиточному полу, вбежала рыжая собака. С она набросилась к женщине маски и вцепилась зубами в ее халат. Женщина завизжала, собака дернула головой, серая ткань затрещала и начала расползаться по швам. Забыв про Егора, женщина отталкивала от себя собаку и громко кричала... Слова, вылетавшие из ее горла, были незнакомыми, отрывистыми и хриплыми, как будто и не слова вовсе о карканье старой огромной вороны. Но собака не боялась этого карканья. Разодрав в клочья халат, она встала на задние лапы, ухватила зубами желтую маску и сбросила ее на пол. Женщина охнула и в ужасе попыталась прикрыть лицо руками, но Егор все равно успел его рассмотреть. В блеклых чертах не было ничего мистического. Обычное немолодое и некрасивое женское лицо с бородавкой на носу, искаженное злобой и страхом. На мгновенье Егору показалось, что он не раз видел эту женщину, только не помнил где. Содрав маску, Собака потеряла к ее хозяйке всякий интерес. Та с проклятиями выскочила из комнаты, а собака принялась носиться от кровати к кровати и сдергивать одеяло. Когда она сбросила первое, Егор застыл от ужаса, но это длилось всего секунду. На постели не оказалось ничего, кроме сероватой простыни и тощей подушки. Покончив с последней кроватью, собака подбежала к Егору и завиляла хвостом. Он подумал, что жесткий кокон не выпустит, но с удивлением заметил — кокона больше нет. На его месте снова лежало обычное байковое одеяло. Егор сел и протянул руки к собаке. Собака с радостным визгом бросилась к нему, он уткнулся носом в мягкую, пахнувшую почему-то лесом и морем шерсть, и заплакал. Собака мотнула головой и шершавым языком начала слизывать слезы. И вдруг Егор понял, что видит эту комнату в последний раз, потому что она доводила его до иступленного ужаса именно тем, что хранило в себе нечто тайное. А теперь никаких тайн не осталось. Пожалуй, глупо было бы бояться обычной немолодой тетки или пустых кроватей. Когда он не знал, кто прячется под желтой маской или что прикрывают свернутые в рулон одеяла, его воображение рисовало жуткие картинки. Страх живет там, где неизвестность, А собака сдернула завесы со всех потайных мест. Егор проснулся, чувствуя во рту соленый привкус слез. Около его постели сидела незнакомая рыжая женщина. От нее пахло лесом и морем. «Ты такая сильная!» — восхитилась Лёлька. Марфа потупилась. «Я бы тебя точно не смогла вытащить!» — продолжала Лёлька. «Да ладно!» — улыбнулась Марфа. «Если нужно, человек может стать сильнее во много раз. Это мне бабушка ещё маленько рассказывала». «Ну, не знаю!» — пожала плечами Лёлька. «Всё равно ты молодец!» Марфа намощила нос. — Ты-то меня хвалишь, а бабушка, если узнает, так отругает, что мало не покажется. Лёйка улыбнулась. — А зачем ей рассказывать? — Объясним, что кроссовку я порвала о камне, и мы её выбросили. — Нет, — покачала головой Марфа, — обманывать нельзя, а то в следующий раз болотный дух нас не отпустит. Лёлька фыркнула. «Ну что ты болтаешь? Болотный дух, болотный дух! Разве можно всерьёз верить в такую чепуху?» Марфа пожала плечами. «Может, и чепуха, а врать всё равно нельзя!» Лёлька шмыгнула носом. «Ты права, конечно. Ну и что тогда делать?» «Надевай мою обувку, и побежали за листьями. Я босиком не пропаду, а ты непривычная!» Лёлька округлила глаза. «Опять полезем в болото?» «Да нет», — покачала головой Марфа. «Пойдём другой дорогой. Не такая уж она и длинная, если честно. Я просто думала, тебе через болото будет интересней». «Ну ты даёшь!» — возмутилась Лёлька. «А хочешь?» — хитро улыбнулась Марфа. «Я тебе про чакли расскажу». — Ишь, какая умная! — подумала Лёлька. — Отвлекает. — Чакли! — начала Марфа, но вдруг замолчала и остановилась. — Ты что? — удивилась Лёлька. — Тише! Марфа прижала палец к губам. — Там кто-то есть? — Где? — прошептала Лёлька. — За деревьями! — объяснила Марфа. — Ты постой тут? — а я сбегаю потихоньку, гляну». Лёлька кивнула. Марфа неслышно помчалась по тропе. Вернулась она скоро. Вцепилась в Лёлькин рукав и молча потащила обратно к болоту. «Что случилось?» — не поняла Лёлька. «В лесу чужие», — ответила Марфа почти беззвучно. «Побежали домой. Быстро!» она схватила лельку за руку и изо всех сил припустила по дорожке лелька старалась не отставать перед глазами мелькали ветки под ногами скользили камни но девочки бежали так будто за ними гнался настоящий болотный дух или целая стая чаклей вскоре лелька запыхалась у нее заколола в боко во рту стало сухо сухо «Я так не могу!» — выдохнула она и остановилась. Марфа по-взрослому всплеснула руками. «Пойдем, миленькая, пойдем! Вдруг меня чужаки заметили!» Увидев в глазах новой подруги неподдельный страх, Лелька и сама испугалась не на шутку. «Марфа по пустякам в панику не впадает!» — подумала она. «Вон как ловко меня из болота вытащила! Значит, дело серьезное!» Страх прибавил Лёльке сил, и она трусцой побежала за Марфой. — Еще немножко! — повторяла та, оглядываясь на Лёльку. Лёлька кивала, пыхтела и не отставала. Когда за деревьями показала знакомая изгородь, Марфа ринулась к калитке, а вот Лёлька остановилась и задумчиво посмотрела вокруг. — Заходи скорей! крикнула Марфа. Она больше не понижала голоса, не суетилась и вообще чувствовала себя в полной безопасности. Лёлька, наоборот, как будто испугалась ещё больше. — Да что с тобой? — не поняла Марфа. — Ты думаешь, здесь можно спрятаться от чужих людей? — осторожно спросила Лёлька. — У вас даже калитка не запирается. Марфа загадочно усмехнулась.